Глава шестнадцатая Я почувствовала себя мамашей, которая хочет замуж отдать свою не очень красивую дочь, и пыталась продемонстрировать достоинство котлеты, с трудом разломав ее вилкой, надеясь, что императрица оценит. Но внутри котлеты выглядело еще хуже, чем снаружи. Я даже перемешала мясо и овощи. «Убери это от меня!» Гневно заметила императрица, отвернувшись. Я лучше умру с голоду. У нас узников кормят лучше, чем ты меня. Ее взгляд хлестко прошелся по мне, и я поняла, что вляпалась по самую верхнюю чакру. Я все понимаю, — сказала я миролюбиво, стараясь сохранить спокойствие. Но выбирая между жизнью и котлетой, я бы все-таки предпочла жизнь. Императрица скорбно молчала поджав губы. «Котлета — это жизнь», — добавила я, делая акцент. Еще раз, вы же не хотите провести всю жизнь в кровати? Тогда вам нужно есть то, что полезно». Ее императорское величество усмехнулось, словно уколола меня. «Сама-то ты, небось, ешь вкусненько, а меня кормишь тем, что даже крестьяне не едят». «Если хотите, я буду есть то же самое, что и вы», — решительно произнесла я. «Мне нетрудно». «Не нужно мне таких жертв», — ответила Ее Величество, и в голосе слышалась злая ирония. «От той, которая только и мечтает залезть в постель к моему сыну. Сейчас мой сын остынет, успокоится, и я сделаю все, чтобы ноги твоей во дворце больше не было». Таким характером только стучать соседям по батареи, чтобы сделали музыку потише. Я вздохнула и добавила: Котлета остынет, произнесла я, вспоминая, что холодные еще хуже. Ешьте, нет, грозно произнесла императрица. А я вздохнула, призывая терпение и милосердие. Хорошо, не хотите, как хотите, ответила я. «Значит, будете голодными». Прошел час. Второй. Третий. «Я хочу есть!» Произнесла императрица, глядя на меня. «Есть котлеты и овощи!» Улыбнулась я, подходя к тарелке. «Нет! Я не стану это есть! Это пища для бедняков!» Произнесла Ее Величество, взглянув на тарелку. «Докатились!» Меня кормят, как. как какую-то домашнюю скотину. Ее голос стал плаксивым, а губы задрожали. Я была с ней не согласна. Котлета с овощами тоже. Мы с котлетой подождем, кивнула я, замечая, как императрица изнывает и постоянно поглядывает на дверь, словно ожидая чего-то или кого-то. Ее глаза были полны нетерпения. А в движениях читалась тревога, которая, казалось, только усиливалась с каждым мгновением. Ну как? спросила я, тоже взглянув на дверь. Надумали. Прошел еще час за это время я успела дважды разогреть ужин, но настроение ситуации оставалось напряженным. Ладно, давай сюда! Произнесла императрица, словно делая мне огромное одолжение. Ее голос звучал с нотками снисхождения. Лицо было такое, будто она раздает милостыню придворным, а не принимает пищу в своей собственной комнате. Несу! Обрадовалась я, осторожно накалывая котлету на вилку. Чувство облегчения перемешалось с тревогой. Вдруг все это зря.